Глава 14. Я надеваю мягкий свободный костюм и удобную обувь, спускаясь в фойе нашего пятизвёздочного отеля. Андрей немного задерживается на встрече, и я решаю не дожидаться его в номере, а немного пройтись. Наша гостиница просто изумительная. Я любовалась видом из окна, но мне не терпелось увидеть море вживую. Перекинув белую сумку через плечо, я едва ли не вприпрыжку выбегаю на улицу. Вдыхаю южный влажный воздух и улыбаюсь. Здесь так красиво, просто изумительно. Минут 5 уходит на то, чтобы миновать бассейн с подогревом, который, оказывается, работают даже в октябре, и выйти к морю. У нашей гостиницы есть собственный галечный пляж. Я никогда не отдыхала на юге, но подруги рассказывали, что летом на городском пляже яблоку негде упасть. Так близко все друг к другу. Мне всегда казалось, что это не очень комфортно находиться в одном купальнике среди такого количества полуголых чужих людей. Сочи осенью изумительно. Пляж почти безлюдный, красивый. На берегу расположены огромные соломенные зонтики и беседки, украшенные белой тканью. От увиденного великолепия ноги подкашиваются. Я подхожу к воде и присаживаюсь прямо на камушки. Так и сижу несколько минут, пока не слышу шаги за спиной. Резко оборачиваюсь. Это Андрей. Слава богу, не хотела бы с кем-то знакомиться. Он в костюме, вместо рубашки белая майка, на ногах кроссовки, какие-то очень крутые, подходящие под образ. Вроде бы и солидно одет, но в то же время уютно и не строго. Вот где ты? говорит Андрей, присаживаясь рядом. Изумительно. Выдыхаю я. Ты не видела моря? удивляется он. Кажется, для таких, как он, для него море совершенно естественно. Он знаком с ним с раннего детства. Я быстро убираю волосы за уши и качаю головой. Улыбка Андрея на секунду смягчается. Обожаю такие моменты, жду их всегда. Они редкие и всегда особенные. Мне нравится тебя удивлять, говорит он вдруг. Тепло разливается по коже. Спасибо за это чудо, я всплескиваю руками. Ты ещё практически ничего не видела. Идём? Конечно. Андрей поднимается на ноги, галантно протягивает руку и помогает встать мне, а потом не отпускает мою ладонь очень долго. Мы успеваем выйти из пляжа, пойти на территорию отеля, прогуляться по городу до набережной. полюбоваться на каких-то несуразно огромных чаек, затем дойти до машины, лишь тогда он меня отпускает. И мне становится грустно. В машине, что Андрей взял на прокат, приятно пахнет свежей кожей и чистотой. Мы долго катаемся по Сочи и Адлеру. Андрей показывает свои самые любимые места. Завтра у меня дела с утра, говорит он. А вечером поедем в Горки город. Мы с приятелем решили поиграть в казино, и я хочу, чтобы ты меня сопровождала. Моё настроение стремительно портится. Что-то случилось, Юля? произносит он. Ты расстроилась? Азартные игры. Борис, мой бывший муж, был азартным человеком, и к чему его это привело, я не хочу, поджимаю губы. Чтобы с тобой что-то случилось. Выпаливаю слишком горяче, чем стоило бы. Сердце колотится. Я опускаю глаза, вдруг почувствовав себя вымотавшейся. Всё в порядке, Юля. Я не азартен. По крайней мере, не настолько, чтобы потерять голову. Ни разу ещё не проиграл больше, чем запланировал. Юля, я мягко тянет он, и я чувствую, как по коже бегут мурашки. Всё будет хорошо. Я обещаю. Места, куда я тебя повезу, тебе понравятся. Хорошо. Вновь улыбаюсь я. Спасибо, что успокоил. Как мне одеться? Шикарно. Волоски на коже встают дыбом. Я киваю, округляя глаза. Сердце колотится. То, что со мной происходит, похоже на сказку. Я буду шикарно выглядеть, стоять рядом с шикарным мужчиной в одном из самых прекрасных мест в стране. Некоторое время мы гуляем по набережной, потом ужинаем в ресторане. Я впервые пробую устрицы. Очень боюсь, что не понравятся, а они так дорого стоят. Перед тем, как озвучить заказ, шёпотом прошу Андрея взять на пробу одну штучку, на что он весело смеётся, и от его смеха становится тепло на душе. Попробовав устрицы, я в красках рассказываю, как это необычно и вкусно. Андрей кивает, а потом произносит. «Кажется, я пристрастился к тому, чтобы баловать тебя». Жаль, что однажды тебе всё наскучит, как это обычно бывает в жизни. Я нигде не была, ничего не видела, успокаиваю его. Думаю, ты всегда найдёшь, чем поразить меня. В этот момент наши глаза пересекаются, его при этом темнеют, а внутри меня вспыхивает огонь. Мы возвращаемся в отель ближе к 11. Пара прощаться, но мне не хочется. Прогуляемся до моря. Спрашиваю я. Андрей кивает. Он вновь берёт меня за руку, и мы идём на излюбленный мной пляж. Занимаем одну из беседок и молчим, слушая плеск волн. На душе хорошо, тепло и спокойно. Лицо Андрея расслаблено. И я чувствую, что сейчас самое время спросить о важном, другого момента не предвидится. Ох, сложно. Я набираю в грудь побольше воздуха. Руки дрожат. «Андрей», — шепчу я. «М-м-м». «Расскажи мне об Арине. Что с ней случилось? Я должна знать. Это важно». Его тело напрягается, а лицо как будто каменеет, и я отшатываюсь. «Дело не твоё», — отсекает он. Потом добавляет. «Уже холодно. Пора в номер». Встаёт и и идёт в отель, а я, проклиная себя за то, что испортила такой искренний момент, семеню следом, не отставая. Кажется, что я допустила непростительную ошибку. Мы прощаемся сухо ещё в лифте, а потом расходимся по комнатам, где я отпускаю себя и плачу. Сплю плохо, переживаю, нервничаю. Рано утром подскакиваю на кровати, услышав громкий стук в дверь. Причувствие подсказывает, В коридоре стоит Андрей, как всегда строгий и безжалостный, скажет сухо, что отпуск закончился, казино не будет, что мне пора ехать домой. Я поднимаюсь с постели и со слезами на глазах иду открывать